Было ли то, что произошло в период с 1940 по 1945 год, случайностью? Конечно, ужасной случайностью, но по сути дела, было ли это всего лишь временным отклонением от нормального хода вещей или это переломный момент в ходе нидерландской истории? Этот вопрос после 1945 года разделял умы Здесь сталкивался друг с другом очень разный жизненный опыт людей. С одной стороны, были сотни тысяч, которые лично пострадали в тот период, потеряли родных имущество, а часто и само желание жить. Для них уже ничто не будет таким, каким было раньше. Амстердам потерял практически все свое еврейское население, чья роль во многих сферах жизни города Прежде всего в культуре и политике оказалось трудновосполнимой. И для столицы мир изменился навсегда. С другой стороны, многие нидерландцы ощутили в том хаосе вкус новой свободы. Свободы от отжившей морали, сексуальной свободы и прежде всего, что было особенно важно для борцов сопротивления, свободы от ограничений системы колонн. На левом фланге Йобден Эйл, в то время редактор газеты Фрай Недерланд, вместе со многими другими, напрягал все силы для политического, так сказать, прорыва. Старую социал-демократическую рабочую партию необходимо было реформировать в новую партию с более широким спектром единомышленников, включая верующих всех конфессий. В партию труда ПТ. Консервативно-либеральные политики предпринимали такого же рода усилия по формированию Народной партии свободы и демократии (НПСД). Другие, а именно Сикко Мансхольд, Макс Конштам, Эрнст Бехел, Йохан Виллем Бейен, ориентируясь на свой опыт военных лет, стремились перешагнуть национальные границы и устроить что-то вроде общеевропейского прорыва. Не случайно, что вскоре после войны именно в Нидерландах появился целый ряд пионеров европейского объединения. Макс Конштам, уже в 1940 году, активно участвовавший в студенческом сопротивлении, а затем несколько лет находившийся в лагере заложников, Выразил свои тогдашние чувства следующим образом: Мы на собственной шкуре испытали, что означает отсутствие международной безопасности и стабильности, и насколько могут быть важны такие понятия, как свобода, цивилизация и правопорядок. Летом 1947 года он в первый раз снова путешествовал по Германии. Страна полностью лежала в руинах. И в нем все больше крепло осознание того, что это не только немецкая, но и нидерландская проблема. Невозможно вновь правильно отстроить нашу собственную страну, пока соседняя Германия лежит в развалинах. Это было ясно нам всем. Но как суметь избежать повторения истории, чтобы в Рурской области больше не изготовляли бомбы, которые сбросят на Роттердам для нидерландов? План Шумана, начало европейского сотрудничества в области угольной и сталелитейной промышленности, первый шаг по пути к европейскому экономическому сообществу, стали революционным решением дилеммы, сформулированной Конштаммом. Проблемы западноевропейской угольной и сталилитейной промышленности могут и должны решаться сообща. Это было логичным шагом, но для нидерландов такое решение означало также фундаментальное изменение курса ведь их центры власти Амстердам и Гаага всегда и уж точно с 1830 года ориентировались на моря и колонии впервые со времен восстания нидерланды по собственной воле и вполне определенно вновь связали себя с европейским континентом Существовали и другие причины, по которым Нидерланды должны были сделать именно такой выбор. Угроза потери индонезийской колонии воспринималась всеми как экономическая катастрофа. В 1938, в последнем нормальном году, примерно седьмая часть экономики Нидерландов была завязана на Индонезии, которую необходимо было предотвратить любой ценой. Трижды С 1947 по 1949 год делались попытки провести так называемые полицейские акции, а в действительности крупные военные операции, чтобы изменить положение. Первая акция не случайно называлась Продукт. Обессиленная страна смогла послать тогда на другой край света более тысяч солдат. С нидерландской стороны погибло 5.000 А с индонезийской тысяч человек, и все жертвы были напрасны. В 1949 году в королевском дворце на площади Дам был предоставлен суверенитет независимой республики Индонезии от нидерландской колониальной империи. После этого оставались еще только западная половина Новой Гвинеи, переданная в 1962 году сначала ООН А через год от нее Индонезии. Суринам, ставший в 1975 году независимым, и нидерландские антильские острова, которые с 1954 года внутри королевства Нидерландов пользуются широкой автономией. Все это вызывало, как обычно бывает при вынужденном решении, весьма противоречивые чувства. С одной стороны, Нидерланды И в частности их интеллектуальная и политическая элита обладали достаточной трезвостью и реализмом, чтобы понимать, что их будущее отныне связано только с Европой. А с другой океан продолжал манить. Хотя его притягательная сила исходила больше не от индонезийского изумрудного пояса, а от Уолл-стрита, Голливуда и капиталистского холма. Экономика Нидерландов настолько переплелась с экономикой Германии, что по утверждению бывшего президента Центрального банка Нидерландов Виллема Дейсенберга, экономический суверенитет Нидерландов это всего лишь 15 минут, которые мне требуется, чтобы передать изменения немецкого курса процентной ставки нидерландским банкам. И в то же время иногда казалось, что на духовной карте мира Для нидерландцев проложены железные дороги и автобаны, ведущие в нью йорк и Вашингтон. А вот на востоке, за германской границей, есть лишь цепочки дюн, песчаный берег и за ним бесконечное море. Послевоенные годы были в Нидерландах временем противоположных ощущений, старых и новых противоречий и во внутриполитическом плане Наряду с осознанием необходимости изменений, реформ, охватившим здесь широкие массы, как и в других странах Европы, существовало сильное желание как можно скорее вернуться к привычному ходу вещей. С этой позиции события войны, сколько бы горя они не принесли, многие хотели видеть как особый случай, из которого не надо делать далеко идущих выводов. Похоронить прошлое, смотреть вперед, Было девизом великого молчания, которым в бесчисленных семьях, даже если они испытали большие несчастья, закрыли память о годах оккупации. Несмотря на все призывы к реформам и вопреки полностью изменившейся международной обстановке, подобная установка доминировала в нидерландской политике и обществе в 50-е годы. И продолжала сохраняться до конца 60-х годов. Возникшие в подполье газеты Трау, Het Парол, Фрай Nederland warheid и некоторые организации, выросшие из сопротивления, продолжали играть определенную роль, но важнейшие позиции после 1945 года очень скоро вновь заняли довоенные институты и группы. Политический прорыв, которому так много сил отдали Дэн Эйл и другие молодые политики, застопорился. Холодная война и страх перед вторжением с востока привели к сворачиванию свежих контактов, которые наладились во время войны между политическими и мировоззренческими лагерями. И в течение самого короткого времени Нидерланды были снова разделены на нидерландско-реформированный, католической, социалистической, коммунистической, ортодоксально кальвинистской гуманистической и либертарианской "жизненные миры". в кавычках. Нидерланды, учителя Шмала и его христианской школы королева Вильгельмины обязательных псалмов и собственных христианских рассказов по истории Нидерланды моего дяди Петруса с его собственной красной пекарней, его собственной красной газетой и его собственным красным радиовещанием, Нидерланды наших нейтральных соседей, которые посылали своих детей в нейтральную школу, Нидерланды католической семьи, которая жила за нами и которая католически пахла, и чьи девочки, по нашему мнению, обладали католической кротостью. Нидерланды собственных бакалейщиков и научных работников, собственных принципов партий баскетбольных клубов и объединений казоводов, эти Нидерланды вновь расцвели, как будто ничего не произошло. Элиты этих колонн снова доминировали в политике и общественной жизни. Страна продолжала отличаться от остальной тогдашней Европы своей неповоротливой культурой ведения переговоров, и достижение компромиссов. Прежний министр экономики, много лет спустя однажды поделился со мной конфиденциальной информацией о том, что большинство решений в сфере экономической политики тех лет принимались в ходе бесед в узком кругу, в которых участвовали важнейшие представители индустрии и банков, работодателей, профсоюзов, правительства и политических партий. Встречи проходили еженедельно в гостиной в доме упомянутого министра на респектабельной улице Яна Лёйкена в районе Амстердамзойд. В принципе, мы всегда соглашались друг с другом. Если директора Центрального планового бюро и нидерландского банка считали, что нам следует двигаться в определенном направлении, то так и случалось. Затем лидеры работодателей и профсоюзов убеждали в этом своих сторонников. В интересах восстановления экономики уровень зарплат по сравнению со многими другими западноевропейскими странами систематически удерживался на более низком уровне. Благодаря тому, что повышение оплаты труда происходило медленнее, чем рост производительности труда, прибыль в различных отраслях промышленности была высокой. что высвобождало значительные средства для модернизации нидерландской промышленности. И в последующие десятилетия сдерживание заработной платы оставалось признанным средством управления экономикой. Таким способом были заложены основы социальной, физической и научно-технологической инфраструктуры нидерландов на вторую половину 20 века. Теперь было решительно покончено с вековым доминированием сельского хозяйства и торговли. И это был не только вопрос инвестиций. Происходило также формирование нового менталитета. Индустриальная политика 50 пятидесятых годов базировалась, как и повсюду, на определенных ожиданиях и прогнозах, но вместе с тем она опиралась на пропаганду. Нидерланды должны были быстрыми темпами стать индустриально зрелыми и коренным образом модернизироваться. На стенах в нашей школе королевы Вильгельмины, наряду с портретами Вильгельма Уранского и картиной изображавшей зимовку на новой земле, висели также фотографии гидротехнических сооружений Дельтаверк, аэропорта Схип-Холл, фабрики искусственного шёлка Энколон в Анхеме, предприятия Philips Авиакомпания КЛМ, Hooge Hofkens, авиазавод Фоккер, судостроительные предприятия. Все это в 50-е годы являлось гордостью нидерландцев и просто составляло нидерландскую идентичность. Правда, нидерландская экономическая политика послевоенного времени в некоторой степени это относится и к построению социального государства. не имело ничего общего с национальными амбициями, которые были характерны, например, для начальной стадии формирования британского государства, всеобщего благоденствия. То, что мы называли планированием, писал позже один социолог, было в первую очередь бухгалтерской операцией. Планирование проводилось для контроля за ходом дела и урегулирования проблем. Редко это было творческой реализации принятого с энтузиазмом проекта, отличающегося смелостью и фантазией. Другими словами, это всегда оставалось продуктом улицы Яна Лейкина. Часто лидеры фракций во Второй палате одновременно были главными редакторами газет соответствующих колонн. Достаточно было, к примеру, одного предложения из редакционной статьи ортодоксально-кальвинистской газеты Трау, и как друзья, так и враги сразу же точно знали, как данная колонна относится к определенному вопросу. Если в 17 и 18 веках страна представляла собой в основном конгломерат малых и более крупных городских сообществ, то в 20 столетии нидерландское общество определялась созданными в первую очередь на религиозной основе малыми и большими сообществами колонн. Можно было ожидать, что столь закрытая система под влиянием глобализации и европеизации 50 пятидесятых годов довольно быстро вынуждена будет открыться. Но ничего подобного не произошло. Напротив, многие новые институты послевоенного времени были созданы главным образом колоннами денежные потоки формирующегося социального государства распределялись по большей части тоже через колонны так что их влияние скорее возрастало чем падало значительный подъем в сфере высшего образования не в последнюю очередь был достигнут благодаря внушительному расширению сети специальных высших учебных заведений и университетов принадлежавших той или иной колонне. Подобный крупномасштабный рост происходил в системах околоненного здравоохранения, радиовещания, жилищного кооперативного строительства, в колонионных социальных учреждениях и так далее. В последний раз система колонн послужила в мировоззренчески раздробленной стране в качестве исключительно эффективного механизма умиротворения, хотя при этом, несмотря на весь опыт военных лет, настоящего национального сообщества не возникло. Извне нидерландцы казались намного толерантнее, чем были на самом деле. Они просто очень хорошо умели не обращать друг на друга внимания, если так можно было сохранить желанный внутренний мир.